Глава восемнадцатая. Дневник. Яна. За каждой большой любовью стоит большая история. Половина дня прошла как в тумане. Я едва справлялась с чередой потрясений. Сначала приезд Руслана, чей настрой выбил меня из колеи окончательно. Затем прибытие убитой горем мамы. Маму привезли люди Исаева. Мама. доставили в дом, накачанную транквилизаторами. Она до сих пор не желает верить в произошедшее. Несколько часов подряд мы пересматривали наши семейные фотографии, плакали, скрываясь от Тима в спальне Виктории. Там она и уснула, получив дополнительную дозу успокоительного. День приблизился к вечеру, когда искупала Тимоху, прочла ему сказку и, аккуратно увильнув от тысячи вопросов о родителях, Наконец смогла уложить его спать с любимой игрушкой, которая досталась ему в подарок от матери. Натянув на племяшку одеяло повыше, поцеловала его и развернулась на бок, погружаясь в вереницу нескончаемых мыслей. Меня беспокоили слова Руслана. Он ясно обозначил, что тягаться с ним не имеет смысла, но и становиться его женой тоже нет ни малейшего желания. Да, он красивый и статный мужчина. За таким как за каменной стеной. Он добивается желаемого по щелчку пальцев. Но рус мне безразличен, как и я ему. Спортивный интерес – все, что его сподвигло на безумное предложение. Можно добавить еще месть. Семейное положение для заключения договоров оставлю на последнем месте. Для семьи у него есть женщина. Пусть с ней и выстраивает свои приоритеты, но ведь ему нужен еще и ребенок, а я хочу спокойной и тихой жизни, которая у меня была до этого. Я не смогу себя ломать, как Вика, я сойду с ума. Жизнь с нелюбимым человеком убьет меня медленной смертью. Отчаяние поглотило меня с головой. Расплакавшись в очередной раз. Уснула, пока навязчивое жужжание телефона не выдернуло меня из сна. Неглядя на экран, принимаю вызов, произнося сиплое «Алло». «Что с твоим голосом?» Раздается в трубке знакомое напряженное рычание. «Боже мой, ну что за день такой? Один диктатор уехал, второй решил достать по телефону». Устала, потирая ладонью лицо, негромко отвечая. «Тим спит рядом. Не могу говорить громко». Я не объявляла вам, то есть тебе, свой номер телефона. Мне было несложно его достать. Спокойно заверяет, не давая повода усомниться в сказанном. Даже не зная, почему я не удивлена. Ты соврал мне, даже не пытался. Лучше бы ты был механиком. Я умею чинить тачки. Мое второе хобби, а первое... Еще утром решила держаться от него подальше, а сейчас вдруг интересуюсь его привычками, чувствуя в этом какую-то необходимую потребность. Женя не соткан из золота, но с ним общаться намного приятнее, чем с Русланом. Действительно, хочешь узнать? Гонки, забегая наперед, разочарованно вздыхая. Это профессия Яна. Он будто чувствует моё недовольство и спешит успокоить. Я завязал со спортом. Отлично. Мои губы трогает несмелая улыбка. Страсть, которая может лишить жизни, не стоит ломанного гроша. Из-за чего такая реакция, Яна? Приглушает свой голос дособлазнительный хрипотцы, а у меня мурашки рассыпаются по коже, в том числе и по губам, где он касался их своими. Какая? Растерянно шепчу. кончики моих пальцев самопроизвольно ложатся на губы и начинают поглаживать их. Пугаюсь своей реакции на Женю и сразу же отдергиваю руку. Сейчас не до этого. Неправильно думать о бывшем мужчине своей сестры. Вики больше нет. Я не имею права мечтать о том, кто мне не может принадлежать. Он чужой, случайный гость в моей жизни. Нужно трезво смотреть на реальность. Жить мечтами больше не получится из-за Тима. Всхлипываю, вспоминая вердикт Труслана, и тут же прикусываю до боли губу. Только бы не услышал. Я сейчас приеду. Звучит в трубке как гром среди ясного неба. Не успеваю открыть рот и возразить, как короткие гудки начинают оглушительно врезаться в сознание, причиняя головную боль. Тебя не пропустят в дом. едва слышно шепчу, разворачиваясь к Тиму, обнимаю мальчишку со спины, ложась головой на брюхо плюшевого зайца. Зачем-то прижимаю к груди телефон. Пусть хоть поубивают друг друга, мне все равно. Больше не хочу никого не ни видеть, не слышать. Евгений для меня табу. С Русланом нужно попробовать договориться. Вдруг у него пройдет затмение и он напомнится после похорон. Все-таки. Родная тетка Тимуя имею на него больше прав, чем Исайев со своей свитой и кучей денег. Ворочаясь на игрушке, ощущаю виском твердый предмет. В зайцы помимо наполнителя находится что-то еще, и эта вещь не дает мне удобно пристроить голову. Сначала меня посещает смешная мысль о Тайнике. Игрушка-то Тимохи. Ну как маленький ребенок засунет в брюхо зайца какой-то инородный предмет, чтобы никто не догадался о нем? Но тут меня осениает, и я резко сажусь на кровати, прижимая ладонь к быстро бьющемуся сердцу в груди. Вика могла, еще как могла. Охваченное любопытством, аккуратно вытаскиваю из-под Тима лапы ушастого, затем внимательно осматриваю игрушку со всех сторон. Ничего особенного. Если бы под пальцами не ощущался секрет. Заяц пушистый, за шерсткой сбоку не сразу замечаю замокчик. Он скрыт подвязанной жилеткой, которую приходится снять. Проходит несколько долгих секунд до того, как я извлекаю из плюшевого зайца небольшую записную книжку размером с мою ладонь. Вот это да! Провожу пальцами по твердому кожаному переплету, а в груди спирает дыхание. Мне страшно ее открывать, страшно листать страницы, исписанные тайнами моей Ви, страшно копаться в ее жизни, не потому ли, что в нем хранится правда об отце Тимофея? Все эти годы Виктория жила воспоминаниями, которые тщательно хранила в душе. Выплескивала свою боль на бумагу, играя роль счастливой супруги, окрыленная мужчина и женщина. Не станет вести дневник. Она вела. С замеранием сердца открываю книжку наугад, словно вытягиваю жребий, читаю страницу, которая попадается мне на глаза. Сегодня Тиму исполнилось три месяца, и я снова взяла в руки дневник и перо. Мне проще изливать душу бумаге. Строки больью лягут на чистый лист, и станет намного легче. Я опять смогу ровно дышать и меньше тебя ненавидеть. Если бы ты только видел Женя, как он похож на тебя, ты бы полюбил сына с первого взгляда. Он еще совсем крошечный, но в нем столько твоего: мягкие кудряшки, красновато медный оттенок глаз, которые я никогда не забуду, соблазнительная улыбка. Говорят, глаза у детей меняются со временем. Но я верю, что с Тимом этого не случится, и когда-нибудь ты в нем узнаешь себя. У нашего мальчика твой нос, прямой, с изысканным ровным и острым кончиком. Когда расстроен, он хмурится так же красиво, как и ты. Любуюсь им, когда спит, и сердце кровью обливается. Все могло быть иначе, если бы ты не исчез, мы были бы счастливы втроем. Но ты и так. Счастлив. Без нас. С ней. Со своей невестой. Сегодня увидела ваше свадебное фото и едва не умерла от отчаяния. Оно разодрало всю душу изнутри, вынуло ее наружу, оставив меня истерзанной и опустошенной. Когда-нибудь я сожгу дневник и вырвусь из плена неразделенной любви. Но ты так и не узнаешь о сыне. Ты... Моя сокровенная тайна. Так глубоко ты проник в мое сердце и так скоро стал чужим. Переворачиваю листок, срываюсь в непроглядную пропасть. Сомнений больше не остается, как и вопросов. Вика сохранила свадебное фото гонщика с нынешней женой. Сразу ее узнаю. Пара выглядит шикарной и счастливой. Невеста в платье за целое состояние. Гонщик во всей своей красе, с голым рельефным торсом и в брюках. Необычно завораживает и в то же время злит. Желание разорвать это фото пополам пронизывает меня насквозь. Едва сдерживаю порыв. Боже, как же я влипла! Евгений, биологический отец мальчика, и он женат. Если узнает, чей Тим ребенок, он отнимет его у меня навсегда и глазом не успею моргнуть. Родному отцу я точно не смогу противостоять по закону, а значит, нужно держаться от него подальше. Ведь он предпочел Виктории певицу, взял в жены девушку из высшего общества. Стоит ли ему тогда знать правду? Женя не вспоминала о Вике долгих четыре года. Что сейчас изменилось?